Глава 18. Поцелуй. Элис Райс. Бездумно следуя за командором, я не могла поверить в то, что обычный дружеский обед с леорцами грозит закончиться нашей с мистером Шейном скорой свадьбой. До сих пор не понимаю, в какой момент все пошло не так. Сначала мы сидели, наслаждались вкусными блюдами и светской беседой, и вдруг все вышло из-под контроля. Посол Абакли и его брат были первыми инопланетниками, с которыми мне довелось так тесно общаться. Конечно, нам еще в школе рассказывали о непосредственности, даже некоторой импульсивности и наивности льорцев, Но раньше я не слишком задумывалась о различиях наших культур. И, похоже, своим поведением спровоцировала эту дурацкую ситуацию. Всю дорогу до главного столичного дворца бракосочетаний командор решал какие-то срочные вопросы по своему кому. Льорцы тихо переговаривались на родном языке, а я паниковала, украдкой рассматривая шефа. Каким образом всего за двое суток моя тихая жизнь могла превратиться в сплошной фарс? Неужели я сейчас и правда стану женой командора? Томаса Шейна. «Есть ли у меня шанс остановить все это?» Заполошно, думала я, и не находила ответа ни на один из этих вопросов. От неприятия ситуации сердце бешено колотилось в груди, и как будто стало трудно дышать. «Лиса, с тобой все хорошо?» — спросил шеф, заметивший мое состояние. «Да, все нормально». «Мне просто нужно подышать воздухом. Душно». «Почти не соврала я». «Потерпи немножко, сейчас остановимся». С тревогой сказал начальник и постучал в перегородку, которая отделяла водителя от пассажиров. «Фил, припаркуйся немедленно», — потребовал командор. «Что, прямо здесь? Мы еще не прилетели на место?» — отозвался шофёр. Но босс одарил его таким взглядом, что другие вопросы у Фила сразу отпали. Аэрокар замедлился, а потом и вовсе остановился. К моей удаче местом вынужденной стоянки стала окраина Центрального парка. Насколько я знала, парковаться в этой зоне было запрещено. Но сейчас меня это мало волновало. Я буквально выскочила из салона и поспешила отойти как можно дальше от темного правительственного автомобиля. Не знаю, отправился ли кто-нибудь за мной или нет, но я, не оглядываясь, двигалась по одной из тропинок. В порыве эмоций это казалось выходом. Просто сбежать от командора, леорцев, не настоящей свадьбы, пресса с их вопросами и проблем. Остановила меня лишь мысль о Томасе Шейне, Не о строгом начальнике, что гонял меня с диппочтой эти два месяца, а о мужчине, который решил те мои проблемы, которые оказались безвыходными. Вот с этим человеком я не могла так поступить. Стоя посреди аллеи, я зябко поежилась от порыва прохладного ветра и тут же почувствовала, как мне на плечи опустился теплый мужской пиджак. От дорогой ткани приятно пахло командором. Я успела даже немного пристраститься к этому тонкому флёру мужества и силы. «Элис, ну ты чего? Испугалась, да?» «Прости меня, милая, я не должен был спешить. Давай я вызову личный аэрокар и отвезу тебя домой», — тихо произнес командор, осторожно поглаживая мои предплечья поверх одежды. Мне стало ужасно стыдно. Это я должна была извиняться за свое малодушие и истеричное поведение, а не Томас. А как же послы? А Бакли сказал, что Шаарат не захочет иметь с вами дело, если мы сейчас не распишемся. Напомнила я шефу. «Не думай об этом, я все как-нибудь улажу. Мне не впервые спорить с леорцами», — успокаивал меня мистер Шейн. От этих слов командора на душе стало тепло. «После смерти папы нам с мамой приходилось быть сильными ради Дэна и чтобы не бередить душу друг другу. Ощущение чужой заботы согрело сильнее, чем накинутый на мои плечи пиджак». Но вместе с этим голову поднял и стыд за свое поведение. «Я оказалась плохим партнером для мистера Шейна». «Мы ведь договаривались, что я сыграю роль его эффективной супруги». А когда дошло до дела, то развела панику на ровном месте. Глубоко вздохнув, я взяла себя в руки и повернулась к мужчине, смело встречая настороженный взгляд серо-зелёных глаз. «Нам ведь все равно нужно будет это сделать. Я имею в виду официально заключить брак. Так почему бы и не сейчас?» «Наверное, так будет даже правильнее. Журналисты в любом случае раздуют из вашей скорой женитьбы скандал. Лучше сделать все сегодня. По крайней мере, нам не придется расталкивать репортеров, чтобы дойти до аэрокара», — сказала я, накрывая своей ладонью теплые пальцы шефа. «Ты уверена, что готова?» — осторожно спросил командор. «Да, к тому же вы уже обо всем договорились». Будет неловко, если придется отказываться от затеи. И вообще, все это затевалось именно ради сотрудничества с Леорцами. Глупо рушить договоренности из-за моей неоправданной эмоциональности. Ведь все это не по-настоящему. Я имею в виду наш брак, сказала я, на что шеф сразу значительно помрачнел. «Элис, ты понимаешь, что наш союз зарегистрирует по всем правилам, и он будет иметь законную силу?» Зачем-то спросил у меня мистер Шейн. «Конечно, я не глупая», — уверенно отозвалась я. «Я никогда так о тебе и не думал. Ты большая умница и очень... Ты удивительная девушка, Элис», — горячо возразил мужчина. «Спасибо, командор. Так что?» Вернемся в машину? спросила я. Да, но сначала я должен тебе сообщить нечто неприятное, скривившись, сказал шеф. Я слушаю, серьезно отозвалась я. Алиса, в министерстве порицаются служебные романы между начальником и подчиненным. Мне пришлось отдать распоряжение о твоем увольнении. Но не расстраивайся, я очень тебя прошу. «Если хочешь, то я устрою тебя куда-нибудь на необременительную работу. Правда, нам скоро нужно будет надолго улететь, но...» Нервно зачистил командор, как будто опасался новой истерики от меня. О строгих правилах корпоративной этики я знала. Поэтому это сообщение не стало для меня неожиданностью. И вообще, свой лимит глупостей я на сегодня исчерпала». Пришло время делать то, о чем мы с мистером Шейном договорились изначально. «Я понимаю, это, конечно, несколько неприятно, но вполне ожидаемо, и не нужно никуда меня устраивать. Вы озаботились лечением моей мамы и помогли брату, за что я вам безмерно благодарна. Сейчас это самое важное для меня». «После нашего возвращения и... М, развода я сама подыщу себе работу. Буду рассматривать нашу поездку как возможность путешествовать и увидеть новые миры». С улыбкой ответила я. «Хорошо». Как-то с сомнением протянул шеф. «Лиса, ты помнишь, чем обычно заканчивается процедуры регистрации брака?» Неожиданно спросил меня командор. «Вы про поцелуй?» «Правильно поняла я, судя по реакции мужчины». «Да, ты уверена, что готова к тому, что я буду обнимать и целовать тебя неоднократно». «И, скорее всего, перед объективами камер», — предупредил меня шеф. «С этим не возникнет проблем. Я помню о своей роли и не буду отбиваться от вас». Попыталась я сгладить неловкий момент шуткой. «Проверим», — хитро прищурив глаза, сказал командор а потом медленно наклонился и осторожно коснулся меня губами. Это было странно, но приятно. Я так давно не целовалась ни с кем, кроме Тима. С бывшим женихом наши личные отношения за три года стали несколько обыденными. Я уже и забыла о том, как это волнительно — познавать мужчину через такое простое и одновременно интимное прикосновение». Томас не спешил набрасываться на меня, а только гладил своими губами, как будто давая возможность отступить. Дыхание командора пахло свежестью и недавно выпитым кофе, приятно и волнующе. Я сама потянулась навстречу, углубляя наш поцелуй, знакомясь со вкусом губ Томаса Шейна. Командор ответил неожиданно страстно. Впрочем, этот мужчина не мог быть другим. Властный, уверенный, умелый, но при этом нежный и внимательный. Признаюсь честно, я совсем забыла, для чего все это затевалось и слишком наслаждалась происходящим. Шеф первым прервал поцелуй. «Нам лучше сейчас вернуться в машину». Хрипло сказал мужчина, тяжело дыша. «Да, вы правы», — немного потеряно отозвалась я, пытаясь не показать, насколько сильно меня зацепил этот поцелуй.